Глава тридцать девятая. Долгое время мы шли молча. Потом я кое-что вспомнил и резко изменил курс. «Куда мы теперь?» «Чуть не забыл. Я же должен повидать Морли». «О, мистер Шарм!» «Если сегодня он положит на тебя глаз, тебе, возможно, придется отбиваться палкой». Майя бросила на меня выразительный взгляд. «Благодарю за комплимент». Я учту. Через полквартала она сказала. Я собиралась сегодня тебя обольстить, но теперь не могу. Ум, главное качество сыщика — быстрота реакции. Если бы у меня и получилось, ты все равно был бы не со мной. Ты бы думал о ней. О ком? О поле девушке-эльфе. О ней? Да я уже забыл ее, соврал я. а луна сделана из зеленого сыра. Так утверждают знатоки. Но раз уж ты заговорила о ней, что она тебе рассказала? Я не могла особенно подробно ее расспрашивать. Не хотела, чтобы она поняла, кого мы разыскиваем. Она могла предупредить Эстер. Думаю, ты прав. Судя по описанию Полли, одна из девушек похожа она. Полли ее не любит. Полли — девушка строгих правил. Что... Я расхохотался. «Гаррет, там же все основано на принципе «смотри, но руками не трогай». Оли говорит, что ее постоянные клиенты приходят просто поболтать с ней. Им приятно поговорить с красивой девушкой, которая радует глаз, внимательно выслушает и утешит, но не будет представлять никакой угрозы для репутации. Оли действительно никогда никого из них не видела. Она думает, что некоторые ее клиенты важные шишки. но даже не догадывается, кто они. Она никогда не встречается с ними за стенами заведения. Многие ее подруги тоже. Оля уверяет, что она девственница. Майя находила, что такое трудно проглотить. Я не хотел даже думать об этом. В этой игре тоже необычные ставки, но здесь я без всякого напряжения мог разыскать свой мешок с золотом. Сильным мира сего недостает только одного – возможности расслабиться и пооткровенничать с кем-нибудь без риска нарваться на предательство. На этом и построен бизнес старика при печке. И Полли достаточно зарабатывала на чаевых, чтобы не нарушать правил игры. Но некоторые ее товарки хотели большего. «Все потому, что Полли – эльфийка», – высказала Майя догадку. «Она может зарабатывать на своей внешности еще долго». У женщин-людей всего несколько лет в запасе. Намёки, намёки, экивоки, околичности. У девчонки просто талант доводить мужчин до умопомрачения. Должно быть врождённой. Не могла же она научиться этому в уличной банде. Мы добрались до заведения Морли. Майя собрала урожай восхищённых взглядов. На меня никто не обратил внимания. Так вот в чём секрет. Теперь я знаю, как пробраться к Морли. не проходя сквозь строй враждебных взглядов. привести с собой женщину, способную их отвлечь. За стойкой работал Слейт. Он посоветовался с переговорной трубкой и указал наверх. Мы поняли намек. Я постучал в дверь кабинета. Морли впустил нас в комнату. «Твой вкус улучшился, Гаррет», — сказал он, поглядывая на Майю масляными глазками. Я обнял ее за талию. На этот раз не хватило времени замаскировать девушку, чтобы защитить ее от типов вроде тебя. У Морли глаза на лоб вылезли. «Вы та дама, с которой он приходил пару дней назад!» Майя только загадочно улыбнулась. «Чудеса все-таки случаются», — выдохнул Морли и проскулил. «Но они никогда не случаются со мной!» Словно в ответ на его причитание, из задней комнаты Выступила роскошная брюнетка-полукровка и картинно облокотилась на плечо Морли. «Надеюсь, удача тебе улыбнется, Морли. Плоскомордый сказал, что у тебя есть для меня новости?» «Да. Помнишь человека, имя которого ты упомянул при Большом Боссе? Того, который посетил тебя в тот вечер, когда заварилась каша?» Я сообразил, что уклончивость Морли вызвана нежеланием называть имя Перидонта. «Того верующего типа?» «Его самого!» «Что с ним?» «Кто-то отправил его в обещанные ему кущи, пустил отравленную стрелу в спину. Примерно в четырех кварталах от твоего дома. Дома он собирался повидать тебя. Какая еще причина могла у него быть, чтобы болтаться там в наряде какого-то садовника?» «Возможно». «Проклятие! Кто это сделал?» Морли широко развел руками. и бросил на меня смущенный взгляд. «Наверное, один из той же своры шутников. Все произошло среди бела дня, на глазах пятидесяти свидетелей. Какой-то тип, одетый как фермер, вышел из подъезда за спиной своей жертвы и пустил стрелу». «Быть магом, оказывается, еще недостаточно». Я снова ощутил зуд между лопатками. «Такое может случиться со всяким в любую минуту». Если кто-то так отчаянно точит на вас зуб, летальный исход вопрос времени. Не уверен, что я хотел об этом знать. Мы усилим твою охрану, Гаррет. Слабое утешение, Морли. Смерть Перидонта здорово выбила меня из колеи. У меня возникло ощущение, что я потерял лучшего своего союзника. Думаешь, мне очень хочется отправляться к чуду с известием, что я такое проворонил? Я понял, что Морли пытается меня утешить, но делал он это так неуклюже, что лучше бы уж вообще молчал. Для Морли выражение заботы или дружеского участия — дело почти невозможное. — Уволься, пока не потерял благосклонность и посоветовал я ему. Подружка Морли пощекотала ему ногтем шея Похоже, голова Морли недолго будет занята моими проблемами. — Что-нибудь ещё? — Нет. Иди домой и сиди тихо. Высунешь нос на улицу, мы твоих костей не соберем. Ладно, я подумаю над твоим предложением. Нечего тут думать. Делай, как говорят умные люди. Пойдем, моя Отправляемся домой. Мы оба знали, что мне глубоко начихать на его совет».